Глава 29. Вечером мы снова встретились с Касимом и Наташей. На этот раз мы пришли к ним в отель. Суперсовременная высотка располагалась на набережной. Номер люкс отделан в восточном стиле. Пышные драпировки на окнах, шелковые ковры покрывают пол. Мебель инкрустирована перламутром. Диван завален подушками всех цветов и размеров. Несколько низеньких столиков, кальян с цветной колбой. Необыкновенный аромат витает в воздухе. Веерные пальмы в фарфоровых катках с синим рисунком. Настоящий оазис в городских каменных джунглях. Из окна номера открывался роскошный вид на реку. Солнце ярко освещало ее. Река прихотливо изгибалась блестящей змеей. По серебряной водной глади легко скользили яхты, неспешно плыли большие прогулочные лайнеры. Один медленно разворачивался для швартовки у пристани. Я стояла у окна и не могла оторваться от потрясающего пейзажа. Корабли всегда навевали на меня мечты о путешествиях. Марк обнял меня за плечи. Я еще не катал тебя на своей яхте. В ближайшие выходные исправим это упущение. У тебя еще и яхта есть, рассмеялась я. А самолет? Самолетом пока не обзавелся. Вертолет есть. Устроит?» Вполне. А хочешь, выходные махнем на необитаемый остров? Будем ловить рыбу, варить уху на костре и с в углях картошку. Отличная идея. Только я никогда не варила уху на костре. Ничего, я поделюсь опытом. Тройная уха это пища богов. А уж когда она сварена на костре, это просто нечто. В уху надо засунуть горящую головешку. «Зачем?» «Расскажу, когда буду готовить». «Поделишься секретами?» «Обязательно. Меня отец научил варить уху еще в детстве. Мы много времени проводили вместе, ходили в походы. Он брал меня с собой на рыбалку и на охоту. Много путешествовали. Я ему за это бесконечно благодарен». «Хорошо иметь такого отца. Мне с родителями тоже повезло». «Семья — это важно». В голове Марка я уловила нотку сожаления. Даже очень хороший отец никогда не сможет заменить маму. «Прошу к столу». Наташа прервала наш разговор о рыбной ловле и ухе. Касим решил порадовать нас восточной кухней и заказал доставку ужина из турецкого ресторана. Пахло экзотическими пряностями и розовым маслом. «Конечно, у нас еда не такая, как в Турции», — заметил Касим. «Но очень похоже, особенно восточные сладости. Они мало чем отличаются друг от друга. Так, отдельные нюансы. Ни специалисты не отличит». Мы расположились за низким столиком на подушках на полу. «Вы не возражаете против такого колорита?» — спросила Наташа. «Я привыкла, но если вам неудобно, сядем за обычный стол». «Мне нравится». Я подобрала под себя ноги и вольготно устроилась на мягких подушках. «В гостях у Касима я всегда соблюдаю местные обычаи. Люблю Восток». «Марк сел рядом со мной по-турецки». «Итак, рассказывай, я просто сгораю от любопытства». Попросил Полонский друга. Тот загадочно улыбнулся и начал. «Сначала господин Кривошеев сообщил мне, что знают, у кого можно купить вторую серьгу для моей невесты». Касим дал знак, и Наташа разлила чай. Предложил услуги посредника за бешеные деньги. Но я сказал, что буду общаться только лично с продавцом. А как посредник он получит лишь разумный процент за свои хлопоты. «И сколько, если не секрет?» — поинтересовалась я. «Семь процентов. Это очень щедрое предложение», — заметил Касим. Но господину Кривошееву показалось мало. «Вот жмот», — возмутилась я. «А мы с ним сошлись на четырех. «Вероника, мне жаль, но ты продешевила». Касим протянул мне тарелочку с Лукумом. «Это тебе, чтобы подсластить неудачу с комиссионными», — рассмеялся он. «Тает во рту. Его мы привезли из Эмиратов. Тут такое не попробуешь». И Касим оказался прав. Лукум произвел на меня неизгладимое впечатление. Он не прилипал к зубам, как наши сладости. Не был приторным и имел необыкновенное послевкусие. «Понравилось?» — поинтересовался гостеприимный хозяин. «Очень», — кивнула я. Тогда я с удовольствием подарю тебе то, что мы привезли. Марк не любитель сладкого. Спасибо, а я сладкоежка и в восторге от этого лакомства. Ты отвлекся, Заметил Марк, прерывая наши взаимной любезности. Ты нетерпелив. Естественно, хочу узнать подробности. Должен же я угостить твою очаровательную спутницу настоящим лукумом. Итак, продолжу. Господин Кривошеев весьма расчётливый и очень изворотливый тип. Его не устроило, что я желаю иметь дело непосредственно с продавцом. Но он обещался уладить. При следующей встрече Егор Игоревич признался, что Серьга принадлежит его пожилой тете по отцовской линии. Какое удачное совпадение! воскликнула я. Да, не то слово, как мне повезло, просто несказанно. Тетя господина Кривошеева дамы в возрасте и очень боится подобных сделок, поэтому он сначала узнал, не желает ли дорогая тетушка расстаться с украшением. Благодаря его настойчивым уговорам та практически согласилась, не знал, что я его тетя хмыкнул Марк. «Я тоже», — рассмеялся Касим. И очень этому удивился. «Долго тете уговаривать не пришлось», — заметила Наташа. «Да, старушка оказалась на удивление покладистой». Марк пригубил чай. «Касим, прости, что перебил, не удержался. Продолжай, пожалуйста». Господин Кривошеев сообщил мне, что уговорил тётю передать права на украшение ему. Все документы будут оформлены на него. Он из любви к престарелой тетушке не возьмет с нее ни копейки за свои услуги». «Надо же, какой заботливый племянник!» — заметила я. «Не то слово!» — кивнул Касим. «Я буду общаться непосредственно с продавцом, то есть с ним. Он практически готов лепешку расшибиться, чтобы угодить мне. Я назвал окончательную цену, за которую согласен приобрести драгоценность. Кривошеев долго торговался. Рассказал трогательную историю о том, как его тетя дорожит этой вещью. Это фамильная драгоценность. Предположил, что вторая серьга тоже принадлежала ее семье». В смутные времена предкам его тетушки пришлось расстаться с частью фамильных украшений. И тебя это не растрогало? удивился Марк. Увы, нет. Я не пожелал платить больше. Егор Игоревич немного повздыхал, но пообещал, что в течение недели Сергая все документы будут у него на руках. Оперативно работает, заметил Марк. Легких денег хочет. Отличный стимул, для того, чтобы приложить усилия и покрутиться. Мы назначили день сделки. Господин Кривошеев сказал, что я могу пригласить ювелира. Пусть убедится, камни идеальны. Вещь антикварная и является парой к серге что я приобрел в Амстердаме. Он даже показал мне фотографию. На замке рядом с пробой заметна небольшая вмятина. «Серьга точно твоя, Марк». В этом я не сомневаюсь, где бы он взял другую, тем более, что он ее уже у меня купил. Цена оказалась вдвое больше той, что заплатил Егор Полонскому. Кривошеев собирался озолотиться на сделке. «Ну, увы». У Егора Игоревича ничего не получится, ни в этот раз. Но что же будет дальше, все еще не понимала я. А дальше мы с Наташей срочно вернемся в Эмираты. У меня неожиданно возникли проблемы с бизнесом. Кто бы мог подумать? И мне теперь не до покупок дорогих бирюлек для невесты. Я даже не обязан сообщать господину Кривошееву о своем отъезде. Ведь никаких договоров мы не подписывали. Он сам предложил мне купить драгоценность. Я просто сказал, что не прочь приобрести пару к существующей серге за очень большие деньги. Так что он может безболезненно вернуть украшения своей престарелой тети. Тетя точно не в накладе, она ничего не теряет. Жаль только, что ее не существует. И куда я гурдень от эту серьгу? снова спросила я. Понятия не имею. Пожал плечами Марк. Меня это уже не интересует. Я его не под дулом пистолета заставлял ее покупать. Все происходило по его инициативе и на добровольных началах. Видимо, подарит маме, предположила я. Ну да, на юбилей! рассмеялся Полонский. Вот она обрадуется. «В любом случае Кривошеева останется при дорогой очень редкой вещи, правда, купленной втридорога», — усмехнулся Касим. Но это было его желание. Коммерческий риск очень велик в подобных сделках. Да, жадность на этот раз сильно подвела Егора. Он всегда отличался склонностью к сомнительным аферам. Только я раньше этому не придавала значения. Да и он особо меня в свои дела не посвящал. Но изредка хвалился. Мне тогда следовало обратить на это внимание» а я была увлечена и смотрела на мир через розовые очки. «Спасибо всем вам за участие в этой авантюре. Операция прошла блестяще. Я вернул то, что когда-то у меня забрал Егор с помощью мошенничества». Марк поднял чашку с чаем и отплатил ему той же монетой. Заметил Касим, повторяя его жест. «Так и надо учить подлецов». «Согласен», — кивнул Марк. «Что бы я без вас делал?» «Для этого и нужны друзья», — улыбнулся Касим. Мы с Наташей всегда будем рады видеть вас у себя. Приезжайте в гости, не пожалеете, я покажу вам самые красивые места эмиратов. а еще я держу арабских лошадей недавно увлекся. Неземные создания, быстрые как птицы, грациозные смотреть на них одно удовольствие. Мы совершим конную прогулку в ночную пустыню. какие там звезды? Как бриллианты на серге засмеялась Наташа, а небо цвета темного сапфира заметил касим. Луна висит над Персидским заливом, как золотая монета. Красота необыкновенная. Подобной ей нет нигде в мире. Приезжайте осенью. Ты вроде собирался в Эмираты, Марк. Мы будем вас ждать. Остановитесь у нас. Отлично проведем время. Замечательная идея. Кивнул Марк. Как на это смотришь, Ника? Покатаемся на арабских скакунах, полюбуемся на необыкновенную современную архитектуру. Какие необыкновенные мегаполисы выросли в пустыне всего за несколько десятилетий. Уму непостижимо. Было бы здорово. «Только я не езжу верхом», — призналась я. «Но лошади мне нравятся. Красивые животные. Хотя очень большие. Как на такую забраться?» «Это совсем просто, уверяю тебя. У моего партнера по бизнесу клуб «Золотая подкова». Напомнил Марк. «Мы же там обедали, так что придется тебе срочно брать уроки верховой езды. При хорошем тренере будешь держаться в седле, как заправская амазонка уже через месяц. Я планирую посетить Эмираты в начале октября. По делам фирмы. Заодно навестим Касима и Наташу». «Марк собирается взять меня с собой?» Я не верила своим ушам. Мы вроде оба решили, что все происходящее с нами не более чем наваждение. Страсть вспыхнула яркой искрой и скоро погаснет. Искры долго не живут, увы. Что за намерение у Полонского по отношению ко мне? Я думала, он рассматривает меня просто как союзника в игре против Егора. Но увлекся немного. С кем не бывает? Или что-то поменялось? Для меня точно. Я уже давно признала себе, что влюбилась в Полонского по уши. Ничего подобного раньше не испытывала. И чего греха таить в тайне от себя надеялась, что не просто нравлюсь Марку. Неужели я не ошиблась? Неужели я нашла свою любовь на всю жизнь, о которой всегда мечтала? Счастье переполняло меня, и я боялась спугнуть его. Кто знает, что ждет нас впереди? Какие неожиданные повороты? Как распорядится капризная судьба? Что уготовит нам? Кто знает?